Глава восемнадцатая На Казанскую в манефеной обители матери и белицы часы отстояли и пошли в келарню за трапезу. Петр степанович тоже в келарню зашел и, подав веренее сколько-то денег, попросил ее, чтобы всех обительских медом сыченым или ренским вином учредили и что приняли, то за здравие раба Божия Прокофья. «Это мне двоюродный братец», — сказал Самокласов. «Сегодня он именинник». «Так точно, сударь Петр Степанович», — добродушно сказала на то веренее. «Сегодня совершаем память праведного Прокопия, Христа ради юродивого, устюжского чудотворца». Так впрямь, братца-то вашего двоюродного, Прокофьем зовут. Окажись у Тимофея Гордеича, у твоего дяденьки, сына Прокофья не бывало. «Он мне по матушке покойнице двоюродным доводится», — сказал Петр степанович и ни капельки не покраснел, даром, что никакого брата Прокофья сроду у него не бывало. Благодарим покорно сударь Пётр Степанович. Благодарите матери. Пётр Степанович на сегодняшнюю нашу трапезу особое учреждение поставляет. Помяните за здравие братца его двоюродного Прокопия, проговорила Веренея, обращаясь к сидевшим за столами. Благодарим вас покорно, Пётр Степанович. Встав со скамей и низко кланяясь Самоквасову, в один голос проговорили старицы и белицы. — А теперь, матушка, тихонько, — тихонько сказал Самоквасов Веренея, — так как вы остались в обители старшею, благословите уж и трудничков-то на работном дворе угостить. — Бог благословит, — с довольством улыбаясь ответила мать Веренея. «Эх, ты добрый какой!» — прибавила она, гладя рукой по плечу Петра степановича Угостились трудники Манефины. Угостились и трудники Бояркины, чествуя небывалого именинника. Пили чашу мертвую, непробудную. К вину приходили на двух, уходили на всех четырех. До утра ровно неживые лежали и на утро как слепые щенята, бродили. Успокоив трудников, за дело принялся Петр Степаныч. Уложив в тележку свои пожитки и парашины чемоданы, поехал он из обители. Прощаясь с Таисией, сказал, что едет в губернский город на неделю, а может и больше. Заехал за перелесок, поворотил он в сторону и поставил лошадей в кустах. Вскоре подошел к нему Семён Петрович с Василием Борисовичем. На Василия Борисовича лица не было. Безгласен, чуть не бездыханен. Медленными шагами подвигался он к Самокласову, идя об руку с саратовским приятелем. Поблегшие и посиневшие губы его трепетно шептали «Исчезоша, яко дым дыния моя! От голоса воздыхания моего в прильпе кость моя плоти моей, уподобихся неясыте пустынному, бых яков ран ночный на нырищи! Бежать бы! Но сильна, крепка рука саратовца, не увернешься, да бежать-то уж некогда!» — Ну, жених, садись, скорее! — торопливо сказал ему Петр Степанович. — Скорей, скорей! — Ох, искушение! — жалобно вздохнул Василий Борисович. — Хоть повременили бы маленько. С духом бы, что ли, дали собраться. — Нечего тут растобарывать. Сажай его, Семен Петрович! — крикнул Самоквасов. «Да не привязать ли кушаком руки к затку-то? Неравно выскочит!» «У меня не выскочит!» — молвил саратовец, усаживая Василия Борисовича в самоквасовскую тележку, а сам садясь с ним рядом. И кони во весь опор помчали легкую тележку вдоль по гладкой дорожке Немного прошло времени, вдали показались язвецкие тройки. Впереди ехал в Тарантасе удалой Фёдор. На телегах сидело десять молодцев, все в одинаковых красных рубахах. Подъехав к самоклассу они было загорланили. — Тише! — услышать могут! — остановил их Пётр Степаныч. — Давай шапку до да рубаху! — молвил он Фёдору. Вынул Фёдор из-под сиденья красную кумачёвую рубаху, такую же точно, и были на ямщиках. Скинув верхнее платье, Самоквасов надел. «Шапки!» — сказал он. Вытащили из телег зимние мерлущатые шапки. Нахлобучили их себе на головы. Такая же шапка и Самоквасову на долю досталась. Лица завязали платками и пошли в перелесок. У лошадей осталось двое. Через четверть часа вдали визг и женские крики послышались. Громче всех слышался хриплый голос матери Никаноры. «Матушки, украли! Владычица, украли!» Затрещали кусты можжевеловые под ногами десятка удалых молодцов. Бегом бегут к лошадям. На руках у них с ног до головы большими платками укрытая Просковья Потаповна. Не кричала она, только охала. Посадили ее в тарантас, Самоквасов на облучок вскочил. Айда! да!» — зычным голосом крикнул он емщикам — Тарантас полетел по дороге к Свиблову. За ним телеги с поезжанами в красных рубахах и в зимних шапках. Кто на дороге не встретится, всяко становится и с любопытством посмотрит на поезд и проводит его глазами, поколи из виду не скроется. «Девку выкрали!» — спокойно промолвит прохожий и пойдет своим путем, не думая больше о встрече. «Дело обычное». Кто в лесах за Волгой свадебу ходом не видывал. Собираясь гулять на каменный вражек, чтоб потешить дорогую гостью обительскую, Фленушка созвала много белиц. Были свои, от Жениных были, от Бояркиных. Мать Никанора с ними пошла, да еще мать Лариса. Ягоды собирали, цветы на поляне рвали, и когда на траве засырело, Большие платки разостлали и расселись на них. Фленушка так и рассыпалась шутками да прибаутками. Кажется, никогда еще такой веселой она не бывала. Повеселели белицы. Хохотали до упаду от затейных рассказов Флены Васильевны. Улыбались даже строгие степенные матери. Одна Марьюшка сидела нахмурившись. Да параша! не то дремала, не то задумалась. Увивалась за ней Никанора, ласкалась Лариса, но богатая дочка Тысячника только улыбалась им, но не сказала ни слова. За веселым хохотом ни матери, ни белицы не слыхали, что возле лужайки, где сидели они, Вдруг захрустели в перелеске сухие сучья валежника, зашуршали раздвигаемые кусты можжевельника и молодой осиновой поросли. Выскочили из леса десять парней в красных рубахах и нахлобученных на самые глаза шапках с лицами с завязанными платками». Взвизгнули девицы, градом брызнули во все стороны. Заголосили матери, пуще всех кричала и суетилась Флена Васильевна. Петр Степанович стрелой подбежал к параше и охватил ее поперек. Удальцы схватили брошенные на лужайке платки, мигом окутали в них невесту, схватили ее на руки и помчали в перелесок. Оглянуться не успели матери с белицами, как сгибла, пропала параша, отецская дочь. Чуть не полпути проскакал свадебный поезд, пока белица до да матери после долгих криков, задорной перебранки, отчаянных оханий и причитаний добрались, наконец, до обители. Как завидела рябая звонариха Катерина часовню, благим матом к ней кинулась, и, взбежав на паперть, из-за всей мочи принялась колотить в бело и великое древо, в малое древо и в железное клепало, и колотила в них без толку как попало, так в скитах тревогу бьют. Весь комаров переполошился, думали, горит у Манефиных. Сбежали с белицей и старицей из-за всех обителей, иные на всякий случай с ведрами прибежали. Но с ужасом узнали, что иная беда приключилась. Матери от Игнатьевых и других, несогласных с манефой обителей, сначала с злорадством приняли весть, но тотчас одумались и крепко прикручинились. Знали, какова сила у Потапа Максимыча знали, что им одним скиты держатся. Знали и то, что не на одну сестрину, а и на все обители теперь он разлютуется. А при грозных обстоятельствах, скопившихся над скитами, это было хуже всего на свете. И принялись чужие матери немилосердно ругать матерей Манефиных, ни Канору с Ларисой особенно, что не могли ухоронить Прасковья Потаповны. Все даже не оправдывались. Присели на ступеньках келарни и горько плакали, причитая. «Пропали тепереча наши головушки! Погинули наши победные! уши как-то нам вину сказать! уши как-то нам ответ держать!» Флёнушка с Марьюшкой ушли в свои горницы — А другие белицы, что ходили гулять с Просковьей Потаповной, на дворе стояли и тоже плакали. Пуще всех ревела, всех голосистей перечитала Варвара, головщица Бояркиных, ключница матери Таисии. Она одна из Бояркиных ходила гулять к Перелеску. И когда мать Таисия узнала, что случилось, не разобрав дело, кинулась на свою любимицу и так отхлестала ее по щекам, что у той всё лицо раздуло. Догадалась, наконец, мать Веренея. «Погоню, матери!» — закричала она. «Погоню скорее разослать по всем сторонам! Изловить их разбойников!» Бросились к работ на избе. Трудники все до единого без задних ног лежат. Бросились к Бояркиным. Там ни от кого из мужчин ни глазу, ни послушания. Побежали к Игнатьевым, Глафириным. Там всё пьяным пьянехонько. Через Таисии на конюха ухитрился Петр Степанович Во всем комарове мужчин споить. Рябая звонариха поголосит, поголосит, Да опять за свою работу в набат колотить. Заслышав тревогу, прибежали мужики, и бабы из Ронжина, из Елфимова и других недальних деревень. Чуть не в ноги кланяются и матери, Христом Богом молят, денег сулят, вином почуют. «Скачите только, родимые, во все стороны, отбейте у неведомых воров Просковью Потаповну». «Поздненько хватились, матери», — говорят мужики, — Ни от вина, ни от денег они бы не прочь, да время больно опоздано. Ни на каких скакунах теперь воров не догнать. «Еще солнышко-то не село, — говорите вы, матушка, — спрашивал Никанору ронжинский парень ростом в косую сажень с красным лицом и со страшными кулачищами. Очень подмывало его в погоню скакать. Хоть отбить не отобью». «По крайности, можно будет подраться, потешиться!» «Нет, еще, родной, не села в ту пору! Выше дерева стояло!» Хныкая ответила ему Никанора. «Не догонишь!» — досадливо молвил Ронжинский силач. «Теперь больше десяти верст подиускакали!» «Да что нам! Какое дело!» Вернул свое слово хилой мужичонка Елфимовский. Не нашу девку выкрали. Охота в чужом перу похмелье примать. А ты молчи, коли бог убил. Огрызнулся на него ронжинский парень. Известно, не тебе в погоню гнать. Тебя люба девка щелчком пришибет. Мужики захохотали. Елфимовец озлился, и пошла у них перебранка, Чуть до драки не дошло. без Безмало до самой полночи толковало сходбище На обширном дворе Манефиной обители. Судили, рядили кто бы такой мог выкрасть Просковью Потаповну. На того думали, на другого. О московском пасле... В голову никому не могло прийти. Вспомнили, однако, про него. Мать Веренея первая хватилась благоприятеля. «А что это не видать Василия Борисовича?» — молвила она. «У тебя, что ли, он матушка Таисия?» «Что не придет? Совет бы полезный нам дал». Всхлипывая и придерживая рукой левую щеку, сказала на то, побитая своей игумени Варварушка. «Да не давеча, то после трапезы в город уехали. Все трое, он, Петр степанович и семён Петрович, Сказывали, завтра-де к вечеру воротимся. Петр степанович один со двора съехал, он в город на неделю отъехал». Сурово молвила ей Матаисия. — Василий Борисович с Семеном Петровичем пешком пошли. Говорили, что маленько пройти им охота, до Ронжинского поля хотели идти, а там к Петру степановичу в тележку сесть, да всем вместе ехать. — Видел я пивона вашего. Встречу попали за нашим полем, туда, к Лопихе. — сказал один из ронжинских мужиков. — С ним не то один, не то двое сидело, не упомню что-то, сколько их было тут. — Ну, они и есть, — молвила мать Таисия. А ведь не сказался. Эка право какой! Всю ночь не спалось матерям и белицам В Манефиной обители. Как-то будут ответ держать перед матушкой. Как-то ведаться с Потапом Максимычем. Под утро с Никанорой бред даже сделался. В горячке слегла. А мать Лариса стала была перед цветными иконами на келейное правило. но «Ну, мететься, тревожные помыслы обуревают старицу. Вздумала успокоиться. Вынула из шкафчика бутылочку, да так нагрузилась сердечная, что, думая да передумывая, как достанется ей от манефы, а пуще того, от Потапа Максимыча, решила удавиться. «Хорошо, что за перегородкой евангельская черь ее ревайзвонариха Катерина была». Услышав необычную возню, заглянула она за дверь и увидела, что мать евангельская петлю себе на шею накинула. Вытащила ее звонариха и повалила на постель, как чурбан какой. Мать Лариса заснула. И долго вокруг кельи ее раздавался такой богатырский храп, каким один только Потап Максимыч умел храпеть. Фленушка тоже всю ночь не спала. Запершись на крюк, всю ночь просидела она на постели и горько-горько проплакала, держа в руках золотое колечко. То было подаренье Петра Степаныча. Совсем уж смеркалось, когда свадебный поезд примчался в свиблово. Взмыленные от быстрой езды лошади Въехали прямо к попу во двор. Сушила в новой суконной рясе С вышитым шерстяным поясом, Радостно и весело встретил приехавших. Близится час, когда его никуда не годные половинки притворятся В давно желанный капитал. И он по хозяйству во всем исправится, Дочку замуж выдаст, Семинаристом своим хорошей квартиры в городу наймет. Дай только Бог благополучно покончить все. Помехи бы грехом не случилось. — Вот и жених наш, Василий Борисович, московский купец, — сказал Самоквасов, сушили, подводя к нему до полузабвения смущенного Василия Борисовича. Отец Родион поднял было руку на благословение — Но спросил жениха, «Приемлите!» Ровно от раскрытой пасти ядовитой змеи отпрянул от попа Василий Борисович. «Нет, батюшка, нет. Не надо, не надо. Неприемлем!» — вскричал он. «Ха -ха, «Как вам угодно!» Холодно, но с язвительной усмешкой молвил Сушила. «Садиться, милости просим!» Сел Василий Борисович, рядом с ним семён Петрович. У него в последние дни в привычку вошло крепко держать жениха за руку, грехом не убежал бы. Пока Самоквасов из красной рубахи переодевался в свое платье, пока невеста с помощью пападьи, ее большой дочери и нанятой сушилой молодицы, одевалась в шелковое платье, отец Родион позвал дичка Игнатья до Пономаря и Патья и стал писать обыск о повенчании московского купца Василия Борисовича с дочерью государственного крестьянина, девицей Пороскевой Потаповной, дочерью Чапуриной. Сильно дрожала рука у бедного жениха, когда подписывался он под обыском. Подписавший, тяжело вздохнул Василий Борисович, и громко промолвил заветное свое «Ох, искушение!» Вышла радостью сиявшая в пух и прах разряженная невеста. Немало не смущаясь, подписала она в книге. После неё подписались самоквасов с Семеном Петровичем как свидетели, Затем Попсу Шила, Дичок Игнатий да Пономарь и Патий. «Кажись бы этим, можно было и покончить», — тихонько промолвил Василий Борисович. «Записано, стало быть, крепко». «Нет, брат, шалишь», — прошептал ему Самоквасов. «Пил до усов, пей до ушей». Не любовницу берешь, Жену венчанную. Ох, искушение! Промолвил Василий Борисович И сидел ровно к смерти приговоренный. А Прасковья Потаповна весело ему улыбалась. Но ему было не до веселых взоров невесты. Сдерет он меня тестюшка то беспременно вздерет думал он сам про себя что ж не пора ли и в храм божий сказал наконец отец родион пойдемте батюшка ответил петрр степанович вперед пошел сушила за ним семён петрович тащил жениха Потом самоквасов невесту вел. Сзади шла матушка поподья Афимья Савишна с большой дочерью да с молодицей, державшей поводник в руке. Сзади всех вереница поповых, дичковых и пономаревых детей и лихие емщики язвецкие. Когда вошли в церковь, груздок закладывал гвозди в болты окон, продетые сквозь косяки а девчок Игнатий с пановарем и патием свечи зажигали. Когда все вошли, груздок, разодетый по-праздничному, в старом мундире с тремя медалями, запер изнутри церковную дверь и заложил ее железной полосой. Началось венчание. Все было исполнено по условию. Ходили по посолонь, и притом только святи и мученицы пели, Жених с невестой пили из стеклянного стакана. Василий Борисович звонко разбил его о пол и растоптал. После венчания молодица в притворе расплела Прасковье Потаповне косу, расчесала ее смоченным в медовой сыте гребнем и, убрав по бабьему, шелковый повойник надела на молодую. Про повойник самоквасов сушилась забыли, по подьям уже надоумила, И сшила его из какого-то остаточка шелковой материи. Чуть ли не Потапа Максимыча подаренья. И зато от Самоквасова не осталось без должной благодарности. Чаю папа пили. Это уж он от себя сверх уговора пожертвовал. Петр степанович вытащил из тележки две либо три бутылки шампанского, пить за здоровье новобрачных при этом сначала расплетавшую косу молодица потом матушка попадья а за ними и сам отец родион с причтом горько покрикивали заставляя василия борисовича с молодой женой целоваться грустку удали шампанского но он выплюнул и попросил российского дали ему российского Дали и язвицким молодцам по стакану, но, как ни просили они больше, Петр Степаныч им наотрез отказал, потому что еще до города надо было ехать. Попадья с большой дочерью, блюдо студени с хреном на стол поставили, поросенка жареного, сладкий пирог с малиной. Все это, как говорили они, от своего усердия. Петр Степаныч отдал папу оторванные половинки, Роздал всем щедрые подарки и при громких кликах подгулявшего груска счастливого пути. Поезд на отдохнувших лошадях с лихими песнями ямщиков помчался во весь опор в город. Было уже за полночь, когда молодые подъехали к освещенному дому феклиста Митрича. Перед домом стояла небольшая толпа разного люда. Увидав необычное освещение дома и зная, что у фиглиста Митрича нет ни именин, ни крестин, ни сговора, тотчас смекнули, что богатая самокрутка где-то сыгралась. И долго стояли они у ворот. Хоть глазком бы взглянуть на молодую княгиню, какова из себя, и на князя молодого, кто он таков. Какими-то судьбами фиклист дмитрич проведал, что за человек дом у него нанимал. То, главное, проведал он, что ему чуть не миллион наследство достался, и что этакой-то богач где-то у них в захолустье уходом невесту берет. «Что за притча такая?» — думал фиклист. «Такому человеку Доворовский жениться» какой отец дочери своей за него не отдаст я бы с радостью любую тот час как человек ловкий бывал и догадливый смекнул он эскитов стало быть жену себе выхватил и крайне удивился узнав что казанский богач при той свадьбе только за дружку был все было сделано феклистам митричем чтоб достойно принять гостей Зная бедность городка, самоквасов и не думал, чтобы так хорошо устроил он молодых на первых порах. «Какой ужин подал Феклист Дмитриевич? Иностранных вин Ярославской выделки. Наставил сколько на стол!» Петр степанович чтоб за свадебным столом было полюднее, и Феклиста с женой ужинать посадил. «За столом сидели все веселые». Только Василий Борисович подчас хмурился. А когда в ответ на громкие крики о горьком вине Принуждаем был целоваться, Чуть касался губ Просковьи Потаповны И каждый раз, тяжко вздыхая, шептал «Ох, искушение!» А в раскрытые от духоты окна Неслись громкие песни язвецких поезжан — Угощавшихся в огороде Феклиста Митрича. Величали они новобрачного. Посидим-ка мы, покутим-ка мы, У Василия попьем, У Борисыча кутнем. Право есть у кого, Право есть у чего. А ты, чарочка-коток, Лейся прямо в роток, «В один тоненький глоток, чарочка моя, да серебряная!» А как встали из-за стола, исправили уставные поклоны перед иконами, Самоквасов тотчас схватил припасенную на всякий случай феклистом гитару, ударил в струны и запел удалую. К нему пристали саратовец и феклист с хозяйкой. Как по погребу бочоночек катается, А Василий-от князь над женой надругается. Ты, Прасковьюшка, разуй, ты, Потаповна, разуй. Я и рада бы разуть, да не знаю, как тебя звать. Поломалась, а княгиня покобенилася. Одну ножку разула Васильюшкой назвала, А другую-то разула. Борисычем. Ай, стелица вьется по лугам мурава, Василий жену целует, Борисыч жену милует. Душаль моя порашенька Сердце мое Потаповна, Роди мне сыночка, Сыночка, да дочку, Роди сына во меня, А доченьку во себя, Учи сына грамоте, дочку прясть, доткать, до да шелками вышивать, шимаханскими. Ой, ты, княгиня, княгинюшка, Молодая ты наша молодушка, Хороша тебе находка. Куньи шубы, совольи пухи, С поволоками глаза, с окиваньем голова, Золотые кокошники, серебряные серьги, Дочери отецки, жены молодецки. Бросив гитару саратовцу, Сильной рукой ухватил самокваса Василия Борисыча И пошел с ним плясать, заливаясь ухарской песней. Ой, вы ветры, ветерочки, вы не дуйте на лесочки, На желтые, на песочки, на крутые бережочки. Хочешь, не хочешь, пляши, Василий Борисович. Посмотреть бы теперь Рогожскому собору Научительного совопросника, Поглядеть бы столпам древнего благочестия На посланника по духовным делам. На другой день поутру Петр Степанович с нареченным приказчиком позавтракал у молодых и, распростившись, отправился во свояси. В Комаров не заехали. Проводя приятелей, Василий Борисович духом упал. Напала на него тоска со всего света вольного. Не глядел бы он ни на что. Ласки оживившейся параши были несносны ему. «Полно!» — тихо говорил он, отстраняя подсевшую было к нему на колени жену. «Тут главная причина. Хорошенько надо обдумать, на что решиться теперь. Восиповку-то как покажем глаза? А тебе только бы целоваться. Мало, что ли, еще?» «О чем думать-то?» — отвечала недовольная холодностью мужа Параша. Наймем лошадей, да и поедем. Тятеньке, надо сегодня домой приехать. «Хорошо сказала. Ровно размазала», — молвил Василий Борисович. «Ехать не хитро, приехать мудрено. Встреча-то какова нам будет, а то мы посудила бы». «Известно какая. Бронить зачнут, началить». Нельзя же без того. А потом и простят, — равнодушно говорила просковья Потаповна. До смерти заколотит, — отчаянно вскликнул Василий Борисович. Вот положение-то! Ну уж и до смерти, тщет не чужие, — возразила Параша. — Много ты знаешь, — проворчал Василий Борисович. «Кулачища-то каков у родителя, а? Пробовала?» «Нет, не пробовала». но так попробуешь». И в душевном смятенье стал ходить он по горницам. То на одном кресле посидит, то на другом, то к окну подойдет и глядит на безлюдную улицу, то перед печкой остановится и зачнет медные душники разглядывать» а сам то и дело всем телом вздрагивает. «Седни, что ли, поедем?» После долгого молчания спросила просковья Потаповна. «Успеешь, матушка?» «Не на радость едем. Успеешь. Отцовскими-то побоями налакомиться», молвил с досадой Василий Борисович и велел жене идти в свою комнату. Тем отзываясь, что надо ему с Веклистом Митричем поговорить. «Ах ты, Господи, Господи!» Думал московский посол, стоя у окна и глядя на безлюдную улицу пустынного городка. Вот до чего довели. Им хорошо. Заварили кашу, да и в сторону. Хоть бы эту шальную фленушку взять, либо Самоквасова с Семеном Петровичем. Им бы только потешиться. А тут вот и вывертывайся, как знаешь. С хозяином посоветуюсь. Человек, он кажется, не глупый. Опять же, ум хорошо, а два лучше того. И вдруг видит, из угла выходят на улицу две женщины. Обе в черных сарафанах. Обе крыты большими черными платками в роспуск. — Батюшка Светы! — Мать Манефас Аркадий! Так и отбросила Василия Борисовича от окошка. — Как же вы, сударь Василий Борисович, насчет обеда распорядиться желаете? — весело спросил его, вошедший в ту минуту, фиклист Митрич радостным довольством сиял он после щедрой расплаты самоквасова мать манефу комаровскую знаете быстро спросил его василий борисович как не знать матушку манефу первая по всем скитам старица тетенька теперьича вам никак будет ответил филист дмитрич она показывая в окно растерянным голосом спросил василий борисович она самая а с ней аркадия их не уставщица да вечера с утра в город они приехали из шарпана должно быть с праздника говорил ффеклст митрич не сюда ли тревожным голосом промолвил василий борисович пойдет она к нам усмехнулся виноторговец «На её глаза хуже нашего брата на всём свете нет никого. Вином где торгует, всякие, где у него сходбища. Да что же вы так беспокоитесь?» «Нет, я так, ничего». Бодрязь сколько мог, отвечал Василий Борисович. «Чудно только мне, зачем это они в город тут заехали. Там ведь где-то прямой путь из Шарпана есть». С раннего утра по судам хлопочут», — отвечал феклист дмитрич «Дома тетенька-то ваша покупает. Чуть не целую улицу. Туда, на вскрай города, к соляным анбарам, коли знаете. Купчи совершает». «А, точно, слыхал и я от матушки Манефы, что хочет здесь дома покупать», — примолвил Василий Борисович. «Да-с. Вот хаша тетенька ваша и осуждает нас за нашу торговлю. Ха-ха-ха-ха. А ихняя-то коммерция, видно, посходней нашей будет», — с усмешкой сказал фиклист дмитрич «По чести вам доложить, четвертый год сбираюсь крышу на доме перекрыть, да не могу с деньгами сколотиться» они целыми улицами дома покупают ай куда много денег по скитам то лежит а у вашей тетеньки больше всех не знаете ли покончила она с этими делами сегодня поедет аль еще здесь останется перебивая слова охотливого хозяина спросил нетерпеливо василий борисович где сегодня уехать как возможно — ответил фиглист дмитрич Хожа у нее по судам все подмазана, а секретарь Алексей Сергеевич по ее желанию сделает все, чего она не захочет. Только в один день совершить купчую все-таки нельзя же. Завтра не то и послезавтра здесь пробудут. — Повидаться, что ли, желательно? — Так она у полуехта Семеновича пристает. «Вон, наискосок вот домик стоит...» «Нет, я не про то, Феклист Митрич», — прервал его Василий Борисович. «А вот что? Как бы этот тарантасик да лошадок сготовить в Осиповку? На рассвете бы выехать нам, к полудню на место поспеть бы». «Можно», — сказал Феклист Митрич. «Значит, к тятеньке с маменькой в ножки». Так уж вы, пожалуйста, устройте. Будьте спокойны, все будет как следует. А насчет обеда, какое же будет ваше рассуждение? Целый день не то, что из дому, как ну близко не подходил Василий Борисович, и жене не велел подходить. Очень боялся, чтоб грехом не увидала их манефа. От того и в Осиповку ехать заторопился. Один конец. Подумал он. Рано или поздно ли, надо же будет ответ держать. Была не была, поедем. И на другой день на рассвете поехали. Вечером, в то самое время, как Василий Борисович с Парашей хоронились у Феклиста Митрича от Манефы, в Осиповку приехала Аксиня Захаровна с Груней да с Иваном Григорьевичем. Они ее провожали. А Ксения Захаровна утомилась от поездок и просила Груню съездить на другой день в Комаров за Парашей. Вздумала Груня ехать за богоданной сестрицей в маленькой тележке Ивана Григорьевича. А того с вечера Аксения Захаровна и послала на телеге в манефену обитель старика Пантелея привести оттоль пожитки Парашины. Ужинать садиться хотели как сам Потап Максимыч подъехал. Очень удивился он, что застал жену дома, да еще с дорогими гостями. А то было он, исправив Осиповки кое-какие дела, думал поутру ехать в Комаров, а оттуда с дочерью Вихарева за Ксиней Захаровной. «А я у молодых гостил», начал Потап Максимыч, садясь за стол. «У каких это батюшка молодых?» С любопытством спросила ксения Захаровна. «О, Марья Гавриловна!» Усмехнувшись, промолвил Потап Максимыч. «Как?» В один голос вскричали все, и ксения Захаровна, и кум Иван Григорьевич. Груня, пораженная изумлением, выпрямилась и пытливо смотрела в очи Потапу Максимычу. Ха -ха, замуж!» «На этой неделе вышла!» — опять усмехнулся Потап Максимыч. «Свадьба-то только, кажись, не больно вышла веселая. На третий день после венчания виделся я с Марьей Гавриловной. Глаза-то уж наплаканы!» «Ай, срамот! Срамот какой!» «Из святой обители, да вдруг замуж!» «За кого ж это понесло ее сердечную?» Жалобно говорила Аксинья Захаровна. «За нашего!» Ха -ха -ха -ха! «Все его знаете!» «Только вряд ли догадаетесь!» Продолжал усмехаться Потап Максимыч. «Да, да. за кого? За кого?» Приставали к нему. «За Алешку Лохматова!» «Ой, бишь! За купца первой гильдии Алексея Трифоныча Лохматова!» Сказал Потап Максимыч. Ушам никто не верил. не скоро слов найти могли на ответ Потапу Максимычу. «Как же это...» Совсем растерявшись, спрашивала ксения Захаровна. «Как же это сталось у них?» «Как водится», — отвечал Потап Максимыч. «Как гостили мы у Манефы, так слышали, что она чуть не тайком из Комарова с ним уехала? Думал я тогда, что алёшка как надо быть, приказчику, за хозяйкой приезжал. А вышла на иную стать». Просто выкрал он Марью Гавриловну у нашей чернохвостницы. Самокрутку, значит, сработал. Тот-то возрадуется, наша богомолица. Таких молитв читает им, что ни в каком часовнике, ни в каком псалтыре не найдешь. Вот взбеленица то И по горницам Потапа Максимыча раздался веселый, звонкий хохот хозяина. Ах, она бесстыдная! Ах, она безумная! Глякась, какое дело сделала! Убила ведь она матушку Манефу! Без ножа зарезала! При ее тахилом здоровье цыда вдруг такое горе! Горько восклицала Ксения Захаровна, и слезы показались в глазах ее. «Да, точно что горе! Немалое горе!» Насмешливо говорил Потап Максимыч. «Думала день деньжонками попользоваться. Умрет, мол, у меня в обители, все капиталы ее достанутся». «Не выгорела!» «Ха-ха-ха!» смеяться-то!» — попрекнула мужа Аксинья Захаровна. «Да смеху ли тут? Эка напасть-то какая, эка напасть!» «Ах, Марья Гавриловна, Марья Гавриловна, можно ль было того?» «Накажет ее Господь, не пошлет счастья!» «Что правда, то правда!» Молвил Потап Максимыч. «Счастья, Бог ей не пошлет!» «И теперь, муженекот, чуть не половину имения на себя переписал, а остальным распоряжается, не спросясь ее!» «Горька была доля Марьи Гавриловны за первым мужем, от нового, пожалуй, хуже достанется!» Тот, по крайности, богатство ей дал, а этот году не пройдет, а берет ее до ниточки. И ничто, вздоров не делай, сама виновата. Сама себя раба бьет, коль нечисто жнет. А из него вышел самый негодящий человек и подробно рассказал про свои похождения у бывшего токаря, а теперь первогильдийца Лохматова. «Поди вот, влезь человеку в душу-то!» — сказал он, кончив рассказ. «Думал я другого такого парня, и на свете-то нет. Кроткий, тихий, умный, богобоязный». Он вон каков оказался. Истинно говорят, надо с человеком куль соли съесть, Тогда разве узнаешь, каков он есть? Я ли его не любил? Я ли не награждал его? И заплатил же он мне. Заплатил... «Заплатил», едва проговорила Аксинья Захаровна, вспомнив про Настину долю, и залилась неудержимыми горькими слезами. Подивились тем слезам Игруня и Кум Иван Григорьевич. Не ведали они настоящей причины Настиной смерти, знали про то отец с матерью только». Рано поутру только что солнышко встало. Во весь опор прискакал старик Пантелей. Кибитка была пуста. Войдя в подклет, увидал Потапа Максимыча. Разбирал он по сортам горянщину. — Здравствуй, Пантелеюшка! Скоренько же родной воротился. — А вот и я до домов приехал. Да, в добрый час и за работу. Мялся Пантелей на месте, не знает, что говорить, не знает и делать, что. — Да что с тобой, Пантелеюшка? — спрашивал его Потап Максимыч. — На тебе лица совсем нет? Али не можется? — Я-то здоров, батюшка Потап Максимыч. На каждом слове запинаясь и всем телом вздрагивая, начал Пантелей. «Только у нас-то не больно. Здорово, батюшка!» «Что такое?» Бросив посуду и обращаясь к Пантелею, вскликнул Потап Максимыч. Пламенем загорелись под нахмуренными бровями глаза его. ах уж не знаю...» «Как и доложить твоей милости!» Слово за словом тянул оробевший старик Пантелей. «Не мямлить!» Повелительно зычным голосом крикнул Потап Максимович, схватив за рукав Пантелея. «Я тут, кормилец, ни в чем не причинен!» «Только что узнал сейчас!» Чуть слышно проговорил Пантелей. «Не мямли же!» — пуще прежнего крикнул Потап Максимыч и так дернул за рука в Пантелея, что тот едва на ногах устоял. «Просковья-то, Потаповна!» — начал было старик, но слова не сошли с языка его. «Говори!» — благим матом закричал Потап Максимыч. «Померла, что ли?» Почти прошептал он, закрывая лицо руками. «Украли, батюшка!» «Третьего дня из обители выкрали!» Проговорил Пантелей. «Кто такой? Что за человек? Откуда вы?» Сам себя не помня, кричал Потап Максимыч, И, схватив лежавший на лавке весовой коромысел, взмахнул им. — Всех перебью, всех до единого! Сказывай, кто такие! — Неведомо, какие люди, батюшка! — говорил Пантелей. — 10 человек в красных рубахах. «Рожи-то слышу, всех позавешаны!» «Лошадей! В погоню! Я им задам!» Вне себя от бешенства кричал Потап Максимыч И с скоромыслом в руке взбежал в верхние горницы «По всему дому суматоха поднялась, страшная!» А Ксения Захаровна как только услыхала страшную весть Так и покатилась без чувств на землю Уложили ее и долго оттирали груня с работницей-матренушкой. «Лошадей! Погоню!» Перебегая из горницы в горницу и взмахивая железным коромыслом, неистово кричал Потап Максимыч. «Лошадей седлать! Всех работников на конь! Во все деревни послать! Сбить весь народ!» Напрасно уговаривал его кум Иван Григорьевич, напрасно уверял его, что теперь уже поздно, что никакие погони теперь не догонят, что лучше успокоиться и потом хорошенько обдумать, как и где искать следов выкраденной параши. Долго воевал Потап Максимыч, наконец утомленный, убитый горем, пластом упал на кровать и зарыдал страшными рыданиями. Больше часа прошло до тех пор, как маленько он успокоился. Встал с кровати и, шатаясь, как после болезни, добрел до окна. Растворил его и жадно стал глотать свежий воздух. Кум Иван Григорьевич рядом с ним сел и молчал. Тяжело вздыхал ослабевший Потап Максимыч, глядя распаленными глазами в конец деревни. Вдруг оживился, вскочил и до половины высунулся из окошка. «Она!» — крикнул он не своим голосом. Иван Григорьевич к другому окну бросился. Видит, шашком въезжает в деревню Тарантас, и в нем... Параша сидит. Рядом с ней кто-то. Но так он съежился в глубине Тарантаса, что лица совсем не было видно. «Тащить ко мне! Я им задам!» с задыхающимся голосом на весь дом закричал Потап Максимыч. Глаза кровью налились. Засучив рукава рубахи, схватил он коромысел и, дрожа всем телом, пошел навстречу приехавшим. Проходя к дверям, еще раз взглянул в окно. «Глазам не верится!» «Василий Борисыч э «Э-э-э, шут гороховый!» — вскрикнул Чапурин добрым, мягким голосом. Опредил, леший ты этакий!» И ясная улыбка разлилась по лицу его. Бросил карамысел, но подошел к шкафу и достал оттуда шелковую плетку, которой бывало, учил дочерей, как маленькие росли они. Робкими шагами вступили в горницу новобрачные и, не говоря ни слова, повалились к ногам Потапа Максимыча. «Прости нас, дятенька, Христа ради! Как Бог, так и ты!» Заголосила, наконец, Параша, обнимая у отца ноги. Василий Борисович только всхлипывал, он уже не помнил себя, и только шептал стих на умягчение злых сердец. «Помяни, Господи, царя да выдай всю кротость его!» «Прочь!» Оттолкнув ногой Парашу, громко закричал Потап Максимыч. «Прочь!» Убирайтесь с глаз моих долой. Знать вас не хочу. Духу, чтоб вашего не было. Грозны и громки были крики его, но злобы не звучали. Обряд справлял Потап Максимыч. Тятенька, прости Христа ради, со слезами молила Параша. Я тебе дам, Христа ради, кричал Потап Максимыч. «Уходом вздумали, самокруткой! Вот тебе, вот тебе!» И усердно зачал плеткой хлестать то дочь, то зятя любезного. Аксинья Захаровна прибрела груня за ней. Как увидела Аксинья Захаровна, Парашу с Василием Борисовичем так и всплеснула руками. «Головоньку с плеч снесли, без ножа вы злодеи!» Меня зарезали. Погубители вы мои. Срам такой на дом честной навели. Натолья растила тебя, паскудная. Натолья кормила-поила тебя. Взрастила я, бедная, змею подколодную. Вспоила-вскормила свою погубительницу. Мамонька, прости меня, каянную. Благослови свое детище. Голосила просковья Потаповна у ног матери, но и та ее отталкивала, а Потап Максимович по-прежнему плеткой работал. «Я тебя прощу! Я тебя благословлю!» — кричал он. Наконец устал кричать, устал и плеткой хлестать. «Простить, что ли уж их, старуха!» С ясной улыбкой обратился он к Аксине Захаровне. Как знаешь, кормилец, жалобно промолвила Ксения Захаровна. Ты в дому голова. Как ты, так и я. Но ну, так и быть. Прощать так прощать, миловать так миловать. Вставайте. Бог вас простит. Стегнув последний раз зятя с дочерью, сказал Потап Максимыч и бросил в сторону плетку. Груня подбежала к божнице, взяла две иконы, одну подала Потапу Максимычу, другую Аксине Захаровне. Чин-чином благословили новобрачных родителей, потом расцеловались с ними. Перецеловались молодые из с Груней, и с кумом Иваном Григорьевичем. Скоро набралось людей полногорница. Радостно все поздравляли молодых с законным браком. Хозяев поздравляли с зятем любезным. — Под воду! — во все горло крикнул Потап Максимыч. — Наспех гони, Пантелей, за Никитишной! — «Свадебный стол! По дороге припасов на кормы мужикам закупи!» И пошло пирование в дому у Потапа Максимыча. И пошли у него столы почетные. Соезжалося на свадьбу гостей множество. Пировали те гости неделю целую. Мало показалось потапу максимычу другой прихватил половину исколь не бывало перы столов по заволжским лесам про такие что были на свадьбе василия борисыча слыхом никто не слыхал никто даже во снях не видал во всю ширь разгулялся старый тысячник И на старости лет согрешил. Плясать пошел на радостях. Конец книги Запись произведена в июне 2011 года в рамках проекта «Библиотека клуба любителей аудиокниг». Читала Людмила Солоха.